Глава 47. Перегнать тень Из маленького дворика с плавающими в голубом пруду рыбками Таланвор быстро вывел Мэтта к большому двору перед фасадом дворца За высокими позолоченными воротами, блистающими на солнце Близился полдень Мэтт чувствовал, что надо поскорее убираться Было трудно не спешить, идти вровень с молодым офицером Кто-нибудь, возможно, удивиться если мэт пустится бежать. Но может быть, вполне может быть, положение его таково, каким оно сейчас кажется. Возможно, Гейбл действительно не подозревает, что Мэтту что-то известно. Может быть. Юноша хорошо запомнил темные, почти черные глаза. Запомнил, как этот взор ухватил и впился в него. Словно зубья острых вил пронзили голову. О свет, может быть. Мэтт заставил себя идти так, будто никуда не торопился. Вот сельский уволень с куриными мозгами, пялится на ковры и золото, неуклюже переступая ногами, которые привыкли месить навоз. Этому лопуху в голову не придет, что кто-то может вонзить ему в спину нож. Так твердил себе Мэтт, пока таланвор не пропустил его через небольшую дверцу в створке ворот и последовал за ним. Толстый офицер с крысиными глазами все еще стоял вместе с гвардейцами в карауле, и когда он увидел юношу, лицо его опять покраснело. Прежде чем он успел открыть рот, Таланвор сказал, «Молодой человек привез письмо королеве от дочери-наследницы. Радуйся, Элбер, что не Маргейс, ни Гейбрил не знают, как ты пытался его не впустить». Лорд Гейбрил больше всех был заинтересован знать, что написано в послании леди Элэйн. Лицо Элбера из пунцового сделалось белым, как его воротник. Он взглянул на Мэтта и возвратился к своим гвардейцам, выстроенным в безупречную шеренгу. Его глазки-бусинки высматривали за решетчатыми забралами среди солдат того, кто осмелится заметить испуг своего начальника. «Спасибо!» Сказал Таланвор у юноша, и он действительно был ему благодарен. Мэтт совсем забыл о жирном офицере и вспомнил о нем, лишь увидев его вновь. «Прощайте, Таланвор!» И мэт двинулся через овальную площадь, стараясь не торопиться. Как же он удивился, когда Таланвор последовал за ним. «О свет! Он человек Гейбрила? Или служит Маргейс?» Юноша почувствовал уже зуд между лопатками как будто нож вот-вот войдет в спину. Он не знает, чтобы мне сгореть. Гебберилл не подозревает, что мне что-то известно. Молодой офицер наконец заговорил. «Ты долго пробыл в Тарвалоне? В Белой башне? Успел что-нибудь узнать о ней?» «Я был там только три дня», — с осторожностью ответил мэт «Он бы назвал еще меньший срок, жалея, что не мог передать письмо» не признавая, что вообще был в Тарвалоне. Он бы сказал «один день». Но этому просто не поверит Невероятно проделать такой дальний путь, чтобы навестить сестру и уехать в тот же день. Чего ему от меня, о, свет, надо? Я узнал только то, что повидал за эти три дня. Ничего особенного. Они же не водили меня по городу и не посвящали в свои дела. Я был там только для того, чтобы повидать Эльзе. «Ты должен был что-то дослышать, парень. Кто такая Шириам?» «Разговор в ее кабинете означает что-то особенное?» Мэтт энергично замотал головой, чтобы его лицо не выдало случаем облегчения. «Я не знаю, кто она», — совершенно искренне ответил мэт «Возможно, он и вправду слышал, как Эгвейн или Найниф упоминали ее имя. Может быть, она Айс Седай? А почему это должно что-то означать?» «Я не знаю». — тихо проговорил Таланвор. — Я слишком многого не знаю. Иногда мне кажется, будто она пытается что-то сказать. Он пронзительно взглянул на юношу. — Ты в самом деле законопослушный андорец, Том Гринвилл? — Ну, конечно. — Свет, если я буду часто это повторять, то сам в это поверю. — А ты? Верно служишь Маргейс и Гейбриллу? Таланвор окинул Мэтта взглядом жестким, как неумолимая беспощадность игральных костей. «Я служу Маргейстон Гринвилл. Ей и только ей. До самой смерти. Прощай!» Он повернулся и зашагал к дворцу, крепко стиснув рукоять своего меча. Глядя вслед таланвору, мэт пробормотал себе под нос. «Держу пари вот на это!» — он хлопнул по замшевому кошелю Гейбрилла. «Что Гейбрилл наверняка говорит то же самое». В какие бы игры они ни играли у себя во дворце, Мэт не хотел больше участвовать ни в одной из них. И ему хотелось бы верить, что Игвень со своими подругами тоже далека от этих интриг. «Глупые женщины. Я должен не пережарить их бекон, вместо того, чтобы следить за собственным». Бегом он пустился лишь тогда, когда стены королевского дворца скрылись за поворотом улицы. Влетев в гостиницу, Мэтт заметил, что в библиотеке почти ничто не изменилось. Том и хозяин благословения королевы по-прежнему сидели над доской. Они играли уже в другую игру. Это мэт заметил по расстановке камней. Но положение делу Гила оставалось неважным. Пёстрая кошка сидела на том же месте, умывая лапой мордочку. Поднос с погашенными трубками и остатками трапезы на двоих стоял рядом с кошкой, а вещи Мэтта из кресла исчезли. На доске возле локтя каждого игрока стояла по бокалу вина. «Я покидаю вас, мастер Гилл», — быстро проговорил мэт «Оставьте себе монету и принесите мне поесть. Я только перекушу и отправлюсь в тир». «Что за спешка, парень?» Казалось, Том больше смотрит на кошку, чем на доску. Мы же только что приехали. Выходит, ты отдал письмо от леди Элэйн, поинтересовался хозяин гостиницы, и, кажется, голова у тебя цела. Ты на самом деле перелез через стену, как тот смельчак? Нет, это неважно А письмо успокоило Маргейс? Нам все еще надо ходить на цыпочках по яйцам, или как? А, юноша? Я полагаю, королеву письмо успокоило — Наконец ответил мэт Да, я думаю, успокоило. Он секунду колебался, подбросив на ладони кошель Гейбрила. В кошеле звякнуло. мэт еще не заглядывал в него, чтобы убедиться, действительно ли там десять золотых марок. Но приятная тяжесть замшевого мешочка убедила его в этом. — Мастер Гилл, что вы можете сказать о Гейбриле? Не говоря о том факте, что он не любит айс «Вы упоминали, что его долго не было в Кемлине?» «Почему ты о нем спрашиваешь?» — поинтересовался Том. «Базил, ты будешь камень ставить или нет?» Толстяк вздохнул и положил на доску черный камень, а Том покачал головой. «Знаешь, юноша, тут особо сказать нечего», — пожал плечами гил «Он этой зимой пришел с запада. Я думаю, откуда-то из твоих мест. Может, из двуречья. Я слышал про какие-то горы». «У нас двуречий нет лордов», — удивился мэт «Если только они не водятся где-нибудь возле Байрлона. Точно я не знаю». «Возможно, и так, юноша», — проговорил гил «Я никогда не слыхал о нем раньше, но вообще-то я с сельскими лордами не на короткой ноге». Он появился, когда Маргейс еще была в Тарвалоне. Тогда полгорода опасалась, что башня устроит исчезновение и ей тоже» а другая половина не хотела возвращения Маргейс. Снова начались беспорядки, как и в прошлом году, в конце зимы. мэт покачал головой. «Меня не интересует политика, мастер Гилл. Меня интересует Гейберилл». Том хмуро взглянул на Мэтта и стал вычищать соломинкой табачные крошки из своей трубки с длинным чубуком. «Я тебе о нем и говорю, юноша», — ответил гил Во время смуты он выдвинулся в лидеры той части города, которая поддерживала Маргейс. Как я слышал, был ранен в стычке. А к тому времени, когда она вернулась, он уже подавил мятеж. Гарри убрину пришлись не по душе методы Гейбрила. Тот может быть крайне жестоким. Но Маргейс оказалась так довольно восстановленным порядком, что назначила Гейбрила на пост, который обычно занимала Элайда. Хозяин гостиницы умолк. Мэтт ждал продолжения рассказа, но Гил молчал. Том уминал большим пальцем табак в трубке, потом министрель отошел к камину, взял бумажный жгутик и зажег его от маленькой лампы, которую держали специально для этой цели на каминной полочке. «А что еще?» — не утерпел мэт «У человека должна быть какая-то причина, если он что-то делает». Если Гэбрил женится на Маргейс, станет ли он королем, когда она умрет? Ну и если Элэйн тоже будет мертва? Том, раскуривший трубку, подавился дымом. Агил рассмеялся. «Андором правит королева-юноша», — сказал он. «Если Маргейс и Элэйн обе умрут, свет Денис пошлет совсем другое. Тогда на трон взойдет ближайшая родственница Маргейс по женской линии». По крайней мере, сейчас вопрос, кто именно это будет в таком случае, совершенно ясен. Это ее кузина, леди Дайлин. Не будет ничего подобного в войне за наследование, как тогда, когда исчезла Тигрейн. Тогда минул целый год, прежде чем Маргейс заняла львиный трон. Дайлин может оставить Гейбрила в качестве советника, или же выйти за него замуж, чтобы укрепить династию. Последнего она, по всей вероятности, сделать не захочет, если только у Маргейс не будет от него ребенка. Но даже тогда лорд Гейбрилл будет только принцем-консортом, и не больше. Благодарение Свету Маргейс еще молодая женщина, и Лэйн здорова. «О, Свет, в письме ведь не сказано, что она больна?» «С ней все хорошо. По крайней мере, так было до сих пор. Больше вы о нем ничего не знаете?» «По-моему, Гейбрил вам не нравится. Почему?» Хозяин гостиницы задумчиво нахмурил брови, поскреб подбородок, покачал головой. «Думаю, мне бы не понравилось, если бы он женился на Маргейс. Но я на самом деле не понимаю, почему». Он пожал плечами. «Говорят, он прекрасный человек, вся знать им очарована Но мне не нравятся те, кого он привел в гвардию. Очень многое изменилось после его появления» но я не могу всю вину валить на него одного. С тех пор, как появился Гейбрил, у нас слишком много стали шептаться по углам. Можно подумать, мы все в одночасти стали кориенцами, какими они были до этой гражданской войны. Все интригуем, так и выискиваем свою выгоду. С тех пор, как явился Гейбрил, я все время вижу плохие сны. И не я один. Конечно, глупо волноваться из-за снов, «Скорее всего, это лишь беспокойство об Элэйн и о намерениях Маргейс относительно Белой башни, и еще тревога из-за людей, действующих подобно каэриенцам. Я просто ничего толком не понимаю. Почему ты задаешь все эти вопросы о лорде Гейберли?» «Потому что он хочет убить Элэйн», — ответил мэт — «а вместе с ней и Эгвейн, и Найниф. Юноша не узнал от Гилла ничего полезного для себя». «Чтоб я сгорел, незачем знать, почему он хочет их всех убить. Мне просто надо остановить убийц». Оба приятеля обалдело уставились на Мэтта, как будто он сошел с ума. Снова. «Тебя опять не здоровится?» — подозрительно спросил его мастер Гил. «Я помню, как ты тогда смотрел на каждого волком. Тебя снова повело? Или ты задумал, какое озорство, Мне всегда казалось, что ты тот еще проказник. И если это твоя шуточка, то уж больно она гнусная. Мэтт скорчил жуткую гримасу. Проклятье! Никакая это не шутка. Я случайно подслушал, как он давал приказ какому-то человеку по имени Камар отрезать Илайн голову, а заодно и Эгвейн и Найниф. Высокому такому мужчине с полосой седины в бороде. «По описанию, похоже на лорда Камара», — медленно проговорил Гил. «Он был отличным солдатом, но, говорят, покинул гвардию из-за какой-то темной истории. Что-то, связанное с утяжеленными костями. Правда, никто не говорил ему этого в лицо. Камар был одним из лучших мечей в гвардии. Ты уверен в том, что сказал?» «Я думаю, что это так, Базил», — тихо сказал Том. «Так оно и есть», — убежден. «Свет да озарит нас!» — воскликнул Гил. «А что сказала Маргейс? Ведь ты сообщил ей, правда?» «Свет да испепелит тебя! евит ты сказал!» «Да уж, рассказал!» — горько усмехнулся мэт «Расскажешь тут, когда рядом стоит Гейбрил, а она смотрит на него, как влюбленная собачонка. Так я им и заявил. Может быть, я и деревенщина, но вот перелез через вашу стену с полчаса назад... И уж так получилось, узнал вот, что ваш доверенный советник, в которого вы, кажется, по уши втрескались, намерен убить вашу доченьку. Свет, она бы тогда отрубила мне голову. Да, она могла бы. Том разглядывал замысловатую резьбу на своей трубке, подергивая свой ус. Ее характер всегда был подобен молнии. Такой же быстрый, но вдвойне более опасный. И тебе-то это известно лучше, чем кому бы то ни было, — рассеянно заметил гил Ни на кого не глядя, он взъерошил свои сидеющие волосы. — Кое-что я могу все-таки сделать. Меча я в руках не держал со времен Аильской войны, но... Нет, это абсолютно бесполезно. Меня убьют, и от моей смерти и не будет никакого толку. Но я должен что-нибудь сделать. Слух он потер пальцами переносицу. Казалось, он изучает расположение камней на доске и разговаривает сам с собой. Никто не в состоянии удержать слухи, чтобы они не дошли до ушей Маргейс. И если она узнает, что молва упорно твердит об одном и том же, то начнет задумываться. Слух — это голос народа, и глаз народный часто говорит правду. Маргейс — это отлично известно, Среди ныне живущих не найдется никого, кто мог бы в игре соперничать с ней. Любовь или нелюбовь, но если уж Маргейс начнет присматриваться к Гейбрилу, то он не утаит от нее даже своих детских шрамов, не говоря уж о чем-то большем. А если она узнает о его намерении причинить вред Элэйн? Том поставил камень на доску. На первый взгляд этот ход казался странным. Но мэт увидел, что через три следующих хода треть камней гила будет окружена. — У лорда Гейбрила будут роскошнейшие похороны. — Ох уж эта твоя игра домов! — проворчал Толстяк. — И все же в этом что-то есть. Внезапная улыбка осветила его лицо. Я даже знаю, кто закрутит все дело, кому оборонить нужное словцо. Мне нужно лишь вскользь упомянуть при гильдии, Будто я видел нечто во сне, и не пройдет и трех дней, как она растрезвонит обо всем служанкам половины нового города, как о свершившемся факте. А это уже кое-что. Гилда — величайшая сплетница из всех когда-либо сотворенных создателем. Только сделай так, Базилл, чтобы до тебя не докопались. Будь спокоен, Том. Неделю назад один человек рассказал мне мой собственный кошмар, как будто он от кого-то его услышал а тот узнал еще от кого-то. Должно быть, Гилда послушал мой разговор с Калин, но когда я стал допытываться, тот выдал мне целую цепочку имен, которые увела через весь Кимлин и затерялась где-то на той стороне города. И вот я просто из любопытства решил проверить, через сколько ушей и ртов пролетел этот слух. Я пошел по этой цепочке и нашел самого последнего человека, и он клялся, что все приснилось ему самому. Так что нечего бояться, Том. Мэту было совершенно безразлично, какие слухи они собираются распускать. Никакие слухи не помогут Гвейн и ее подругам, но одно ставило его в тупик. Том, ты так спокойно все это воспринимаешь? А я-то думал, что ты когда-то больше жизни любил, Маргейс. Министрель снова уставился в чашечку своей трубки. Мэт. — Одна очень мудрая женщина как-то сказала мне, что время залечит мои раны, что время изгладит все, — промолвил он. — Я тогда не поверил ей, но она оказалась права. — Ты хочешь сказать, что больше не любишь Маргейс? — Парень, прошло уже пятнадцать лет с тех пор, как я бежал из Кеймлина, увернувшись от топора палача когда чернила подписи Маргейс на указе еще высохнуть не успели. «Сидя здесь и слушая, как Базил сплетничает...» Гилл завозмущался, о Том повысил голос. «Да, именно так. Сплетничает о Маргейс и Гейберле, обсуждая их возможный брак. Я понял, что моя страсть давно умерла. О, без сомнения, я по-прежнему испытываю к ней симпатию. Быть может, люблю ее даже. Чуть-чуть» но это уже не то огромное чувство. «А я-то подумал, что ты сейчас же кинешься во дворец ее предупредить». Мэтр смеялся и удивился, когда Том засмеялся вместе с ним. «Я не такой дурак, парень», — сказал Министрель. «Даже осел понимают, что мужчины и женщины временами думают по-разному, а самая большая разница между ними в одном. Мужчины забывают, но никогда не прощают». Женщины же прощают, но никогда не забывают. Скорее всего, Маргейс поцелует меня в щеку, угостит бокалом вина и скажет, что она по мне скучала. А потом она может позволить гвардейцам схватить меня и увезти в темницу. А там и до палача недалеко. Нет уж. Маргейс одна из самых умных женщин, которых я когда-либо знал. И это о чем-то договорит. Гейбрилла я могу только пожалеть, когда Маргейс узнает, что он замышляет. Ты говоришь, в тир? А нельзя ли подождать до утра? Мне надо поспать хотя бы одну ночь. К ночи я намерен оказаться как можно ближе к тиру. И Мэтт захлопал глазами. А ты хочешь идти со мной? Я думал, ты здесь останешься. Ты что, не слышал? Я же сказал, что не желаю лишиться головы. Тир для меня место более безопасное, чем Кеймлин. И вдруг там окажется не так уж плохо. Кроме того, мне эти девушки нравятся. Внезапно в его руке появился нож. И столь же быстро исчез. Не хотелось бы, чтобы с ними что-то случилось. И раз ты намерен поскорее добраться до тира, нужно отправиться в Оренгилл. Быстроходное судно доставит нас в тир на несколько дней раньше, нежели лошади даже если мы их загоним до смерти я уже не говорю о том что у меня от седла на заднице сплошная мозоль тогда вэренгил сказал мэт раз так быстрее что ж заметил гил я полагаю что если ты уезжаешь юноша мне надо распорядиться насчет обеда он резко отодвинул стул и направился к двери мастер гил сохраните это для меня Сказал мэт и бросил хозяину гостиницы замшевый кошель. «Что это, юноша, деньги?» «Ставка! Гибрилл не знает, но мы с ним побились о заклад!» Кошка спрыгнула на пол, когда Мэтт взял деревянный стаканчик с игральными костями и выбросил кости на стол. «Пять шестерок! И я всегда выигрываю!»